Перед рассветом он открыл ворота. Воины хлынули внутрь, и залы к Сухотле залились кровью. В городе жило лишь несколько сотен людей, жалкие остатки великого народа. Только мяг говорил, что они пришли сюда давным-давно из старой косалы, когда предки тех, что насирают Касалу ныне, вторглись с юга и прогнали тамошних жителей. Они долго шли на запад, пока не нашли эту окруженную лесами равнину, населенную племенем черных. Негров они обратили в рабство и стали возводить город. В восточных горах они добывали и яшму, и мрамор, и ляпис лазури и серебро, и золото, и медь. Истребили слоновьи стада ради клыков. Когда строительство было закончено — Всех рабов перебили. Их волшебники укрепили безопасность города с помощью своей чудовищной магии. Они воскресили драконов, что некогда населяли эти места, и чьи кости можно найти в джунглях. Они одели эти кости плотью и вдохнули в них жизнь, и чудовища снова пошли по земле, как во времена, когда мир был молод». Но заклятие магов держало их в лесу, не пуская на равнину. Много столетий жил народ к сухотле в своем городе, обрабатывая поля за стенами, покуда мудрецы не научились выращивать овощи, которые вовсе не требуют почвы и черпают все необходимое прямо из воздуха. Так высохли растительные каналы, и так началось разложение общества. Они уже были вымирающей расой, когда наши предки прорубились сквозь джунгли на равнину. Великие волшебники к тому времени уже умерли, а их заклинания были забыты. Они не смогли противопоставить нам ни магию, ни меч. И наши предки перебили их, оставив около сотни для только Мека, бывшего некогда рабом. Много дней и ночей разносились по городу и хлопли, и стоны. Некоторое время племя цитлан жило в мире и покое под началом двух братьев — Текультли и Ксаталанка, совместно с Меком. Он к тому времени женился на девушке из наших. Мы были благодарны ему за открытые ворота — Кроме того, он знал места, где были спрятаны сокровища, потому и делил власть за братьями. Так проходили мирные годы. Мы только ели, пили, любили друг друга и воспитывали детей. Обрабатывать поля было не нужно, ибо только Мяк научил нас искусству выращивать плоды и овощи без земли. Кроме того, падение города и гибель его прежних жителей уничтожили силу заклятия, которое удерживала драконов в лесу. По ночам эти твари бродили у самых ворот и страшно завывали. Вся равнина была залита кровью после их схваток. И вот тогда... Он прикусил язык на полусловие, но сразу же продолжил рассказ... Но Конан и Валерия поняли. Он пропустил что-то, чего они не должны знать».